В совещательной комнате штаба командующего было жарко натоплено. Густавсон любил тепло. Высокая медная печь топилась тюленьим жиром и даже в зимнюю стужу давала достаточно тепла, чтобы обогреть большое помещение с высокими потолками и каменными стенами, сплошь завешанными военными картами. Густавсон созвал всех офицеров, кроме тех, кто дежурил на крепостных стенах. Набралось более 20 человек, в том числе лейтенанты и даже двое сержантов, отвечавших за курьерскую службу. За окнами было темно, до полуночи оставалось пара часов. Весь длинный день Густавссон провёл на ногах, отчего чувствовал сильную усталость. Чтобы поддержать себя, он выпил немного перегонки, и теперь был готов к совещанию. Прошу садиться. сказал он, занимая место во главе стола. После него стали садиться остальные, гремя стульями и соблюдая строгую субординацию. Лейтенанты не коснулись сидений раньше капитанов, а сержанты только после лейтенантов. Господа, прошло более суток, как мы находимся в осаде, и у нас появились кое-какие сведения о противнике. Капитан Балгас сделает краткое сообщение. Прошу вас, капитан. Капитан поднялся с места, поправил мундир и поддёрнул ослабленные ремешки кирасы. Господа, за время осады нам удалось выяснить. Капитан сделал знак солдату, что прислуживал на совещании. Тот прибавил фитили в лампах, и стало светлее. Капитан продолжил: Нам удалось выяснить, что численность войск противника не превышает 5000. Это было нелегко. Солдаты короля находятся в постоянном движении, сменяются на часах, а также обновляют группировку напротив крепостных ворот, которая пребывает в готовности отразить нашу контркоманду, ежели таковая выйдет через ворота. Какова численность группировки, что стоит напротив ворот? уточнил командующий. 400 всадников, ваше превосходительство. Лошади держат свободно, сидят на земле, расстелив одеяла, но всё оружие на поясе и в любой момент готовы оказаться в седле. Даже по нужде отходят с лошадьми на поводу, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться в смешном положении. Среди офицеров пробежал смех. Густавсон сдержанно улыбнулся и мысленно похвалил капитана за эту шутку. Находиться в осаде было невесело. Что думаете по поводу штурма? По нашему мнению, ваше превосходительство, штурм начнётся не раньше, чем к противнику подойдёт подкрепление. Однако очень сомнительно, чтобы генерал Мараншон снял весь гарнизон. или оставил в Харнлоне малую его часть. И каков же вывод, капитан Болгас? Если будет штурм, мы легко отразим его, ваше превосходительство, а при условии установления связи с формирующейся согласно плану об обороне свободной армии гарнизонов, одновременным ударом из крепости в тыл противника, мы уничтожим его до последнего солдата. У нас уже сейчас имеется превышение сил. Их 5.000, нас 4,5 штатных, до 5,5 тысяч городского ополчения и того 10. 10 это хорошо, но чтобы побить 5.000 гвардейцев, нужно иметь не менее 10.000 егерей, а если говорить об ополчении, так и все 40.000. Вмешался капитан Лоут. также ведавший сбором информации, но более далёкого, стратегического плана. Присаживайтесь, капитан Болгас. Послушаем, что скажет капитан Лоуд. Болгас нервно дёрнул себя за ус и сел, изподлобье поглядывая на Лоуда. Они считались соперниками. Лоуд поднялся из-за стола, высокий, подтянутый, ладный. Его обмундирование и латы были подогнаны к фигуре идеально. А благодаря светлым волосам и бритому лицу он выглядел значительно моложе своих лет. К сожалению, господа, я располагаю тревожными сведениями. Капитан Бальгас предположил, что может надеяться на сводную армию гарнизонов. Однако я не могу исключать, что таковой армии уже не существует. В рядах офицеров возник ропот. Открыто возражать Лоуту не решались, но с его сообщениям не были согласны многие. Прошу внимания, господа. Я зачитаю вам наблюдения, а вы постарайтесь сделать выводы. С этими словами капитан Лоут развернул свиток дешевой казённой бумаги, на которую плохо ложились чернила. Итак, Через час после полудня 5 сотен гвардейцев ушли на юго-запад. Смотрим в план обороны. Капитан указал пальцем на висевший на стене, склеенный из четырёх частей планшет. Абсаидский гарнизон, самый большой после гарнизона Тикерии, числом в 5 сотен кавалерии выходит на дорогу к Лислау. Время выступления согласно плану полдень. где они будут к двум часам, когда их встретят пять сотен гвардейцев? В балки у Крунцене. Осторожно предположил один из лейтенантов. Вот именно, воскликнул Лот, довольный, что не он один видит крайнюю угрозу. Теперь снова наблюдение. В 3 часа пополудни возвращается передовой отряд. Около пяти сотен гвардейцев. И тотчас по Апсайцкой дороге уходит свежая сотня и шесть вазов. Через 3 1/4 часа они возвращаются. Некоторые лошади без наездников, те раненые лежат на вазах, и их врачуют лекари. Общее число их потерь вместе с ранеными не превышает сотни. А позволю предположить, что в позиции из засады они сумели перебить весь абсайский гарнизон. Капитан замолчал, давая возможность пошуметь всем, кто не готов принять правду и цепляется за невесомые надежды. Густавссон был заранее ознакомлен с мнением капитана Лоута, поэтому вёл себя сдержанно. Наконец стало тихо. Собравшиеся понимали, что у лоута припасены и другие наблюдения и хотели услышать о них до наступления темноты противник посылал в разных направлениях ещё пять команд численностью от 250 до 150 всадников возвращались они через полтора 2 и 3 четверть часа как правило с некоторыми потерями а ранеными или увязанными к седлам лошадей телами убитых. Глупо предполагать, что гвардейцы ездят по округе и грабят хутора, отбирая рыбу, брюкву и тюленье кожи, и встречают у мужиков крепкий отпор. Нет, они вступают в бой с гарнизонами, которые согласно плану движутся в Лислау. И это значит, что вместо двух с лишним тысяч на площади этого городка соберётся едва ли 3-4 сотни егерей. Для удара в тыл противнику этого слишком мало. Капитан Лоуд, все действия противника вы связываете с планом обороны? Означает ли это, что гвардейцам известен этот план? Спросил один из офицеров. Именно так. Их действия привязаны к нашему плану. И это означает, что либо шпион проник в эту самую комнату и переписал его, либо один из следующих предатель и отправился к ним в услужение. Кто же это мог быть? Офицеры стали оглядываться, словно желая выявить предателя среди присутствующих. Я могу предложить Дорфа Ниппона, сказал главнокомандующий. Да, это мог быть он, ваше превосходительство, согласился капитан Лоуд. Только от этой догадки нет уже никакого толка. Наш оборонительный план раскрыт, так что теперь нам следует действовать в сложившихся обстоятельствах. Хочу пополнить перечень неприятностей сообщением, что сегодня ближе к обеду был убит известный всем стрелок сержант Ярмуссен. Убит Ярмуссен? переспросил кто-то. Ярмуссен? воцарилась тишина. Казалось, гибель лучшего в истории народа Вердяр-балетчика Поразило всех сильнее, чем потеря сводного гарнизонного войска. "Но как, ваше превосходительство?" после некоторой паузы спросил один из офицеров. "Вот." С этими словами Густав Санбросил на стол стрелу, которой был поражён прославленный стрелок. Прошло не менее минуты, прежде чем стоявший ближе к стреле офицер решился взять её в руки. онкая, будто игла, произнёс он. И чёрная, на эльфийскую похожа, добавил другой. Откуда же вы знаете, какие бывают эльфийские стрелы? Полюбопытствовал командующий. Сказавший про эльфийскую стрелу лейтенант немного смущённо признался. Мне рассказывали, ваше превосходительство, Сама я эльфов не видал, гномов бывало, орка однажды на верфях, но издалека. Потом там метеж поднялся, и орк сбежал. Кто же так близко допустил стрелка, что он поразил Есмунсена? Строго спросил капитан Балгас, беря стрелу. Никто и не допускал, сказал командующий. Стреляли со 150 ярдов. из-за арпаши. Все притихли, представляя себе расстояние и то, как на такой дистанции могла выглядеть бойница, из которой стрелял прославленный Ясмунсен. Очень бы хотелось надеяться, что в войсках короля нет никаких эльфов. К тому же со стены их никто не видел. Но все наблюдатели говорят о ярком плюмаже на шлеме одного из офицеров, возможно, искусный стрелок, кто-то из Рембушских дворян, предположил Густавсон. В любом случае, сдаваться нам рано. Конвендор Крикс собирает союзников, и я уверен, что скоро к нам подойдут могучие силы. Возможно, тогда гвардейцы просто уйдут в Харндон. не самоубийцы, Жани в конце концов. Да, да, с готовностью закивали собравшиеся. Не самоубийцы, зачем им это? Кстати, капитан Лоуд выговорили, что в сумерках противник отправил в сторону океана 200 всадников. Так точно, ваше превосходительство. Я полагаю, что они решили Да. Всем и так ясно, что они решили захватить Тарду. В полной тишине Густав Сан поднялся со стула, подошёл к карте и словно впервые стал рассматривать обозначение прибрежной крепости. С крыши замка хорошо просматривались прибрежные воды, был виден даже остров Карс. 200 всадников не слишком большая сила. Даже если бы им удалось захватить Тарду, они бы сидели в нём, не высовываясь. Однако при благоприятном для противника стечении обстоятельств в замок можно было перебросить подкрепление, и тогда Рембуржцы могли бы контролировать лоф рыбы весной и летом, а также добычу морского зверя зимой. Это стало бы полной катастрофой для Верди. Вид рыба и морской зверь были основным источником поступления налогов. Кто у нас отвечает за секретных курьеров? спросил командующий. Мы, ваше превосходительство, воскликнул один из двух скатившихся сержантов. Прядикс и Арвид. Что вы можете предложить? Возможно ли наладить связь в создавшейся ситуации? Мы можем спустить на верёвках четырёх конных курьеров, ваше превосходительство. Хоть одному прорваться до да Удасца, но лучше, если перед этим мы добудем языка и узнаем о расположении войск противника более подробно. Хорошо, действуйте.